Я и сам провалился и все провалил. Всё, чего я не касался, оборачивалось провалом и смертью. Погиб Дюкло, погибла Мэги, погибла Астрид и её брат тоже. Одна Белинда пока жива, но и она умрёт сегодня вечером или ночью. Полный крах. И вот в этот момент я вдруг осознал, что не могу допустить гибели Белинды. Это меня и спасло. Я знал, что не могу допустить смерти Белинды. Меня больше не волновали ни моя гордость, ни мой провал, ни окончательная победа Гудбади и его о м е р з и т е л ь н ы х сообщников. Пусть они... Затопят своими проклятыми наркотиками хоть весь мир, но я не могу допустить, чтобы погибла Белинда. В глазах у меня был туман, но я смутно различал, что в нескольких дюймах от меня что-то белело. Только через какое-то время усилием воли, сосредоточив свое сознание, я понял, что это не что иное, как электрическая розетка. Руки мои были связаны за спиной, и прошла, наверное, целая вечность, прежде чем мне удалось нащупать в пальцах два конца провода, которым я был связан. Я коснулся их, они были обнажены. Тогда я сделал отчаянную попытку в о т к н у т ь их в розетку. Сколько прошло времени, прежде чем удалось это сделать, мне трудно сказать. а потом вдруг внезапно вспыхнул яркий сине-белый свет и я упал на пол даже позднее я не мог сказать сколько времени я так пролежал но первое что я осознал придя в себя это тишина изумительная тишина а потом мне пришлось разыгрывать комедию. Я услышал, что к двери приближаются Жак и Гудбади. Я снова начал кататься по полу, бросался из стороны в сторону и делал это так убедительно, что испытывал почти такую же боль, как и во время пытки. Напоследок, сделав еще один особенно впечатляющий бросок, я вдруг з а м и л с я о с у д о р о г а х а потом постепенно затих. Гудбади и Жак вошли в комнату. г у д б а д и выключил было усилитель, но, очевидно, вспомнив, что хотел только довести меня до потери сознания, снова его включил. Однако Жак сразу ему что-то сказал, и г у д б а д и нехотя кивнул и снова его выключил. Ну, возможно, Жак сказал ему, что если я умру, прежде чем они успеют ввести мне соответствующую дозу наркотиков, то их замысел не увенчается успехом. Потом Жак обошел комнату и остановил качающиеся маятники. Развяжите ему руки, распорядился Гудбади. Не хорошо, если у него останутся следы от веревок, когда пожарные выудят его из канала. И наушники снимите. А с этим Гудбади кивнул в сторону Джорджа Леме. Ну вы знаете, что с ним делать. Он вздохнул. О, Боже ты мой, жизнь это лишь блуждающая тень. С этими словами Гудбади удалился. При этом он напевал: Да прибудете со мной. И если возможно, вкладывать всю душу в пение себе под нос. то я могу утверждать, что никогда еще не слышал такого одухотворенного исполнения. Он всегда чувствовал ситуацию. Этот преподобный отец Тадеус г у д б е д и Жак подошел к ящику, стоявшему в углу комнаты, вынул из него несколько гирь и начал нанизывать их на резиновый провод. Я сразу понял, как он собирался разделаться с трупом Джорджа. Потом он в ы в о л о к его в коридор, и я слышал, как пятки мертвеца скребли пол, пока Жак тащил его по коридору. Я поднялся, согнул и разогнул руки, разминая мышцы, и последовал за ним, приблизившись к выходу на лестницу. И я услышал шум мотора. Это Гудбади заводил Мерседес, готовясь отбыть. Я осторожно выглянул на площадку. Жак опустил Джорджа Напол, открыл окно и помахал рукой, очевидно, на прощание уже у е з ж а в ш е м у Гудбади. Жак повернулся, чтобы совершить последний ритуал на д т е л о м чёрч. И тут же оцепенел, словно его поразил неожиданный шок. Нас разделяло всего пять футов, и по его помертвевшему лицу я понял, что именно он прочел в моих глазах. Он прочел в них, что дорога убийств, по которой он шел, внезапно оборвалась, и что для него все кончено. Следующее мгновение, словно очнувшись, он судорожно схватился за пистолет, но опоздал, может, первый раз в жизни, ибо к р а т к и й миг, парализовавшего его шока, и решил его участь. Я ударил его под ребра как раз в тот момент, когда он поднимал пистолет, и едва он сложился вдвое, вырвал оружие из его ослабевшей руки и со всей силы ударил его рукояткой по виску. Он сразу потерял сознание, но еще держась на ногах отшатнулся, наткнулся на низкий подоконник и, подавшись назад, стал как-то медленно, словно при замедленной киносъемке вываливаться в открытое окно. Я стоял, не двигаясь, и смотрел, как он падает, и только услышав всплеск воды в во орву, подошел к окну и выглянул. Вода в о р в у ю щ е колыхалась, и мелкая рябь бежала к берегу, а посреди рва из глубины поднимались пузыри. Я взглянул влево и увидел, что под аркой исчезает Мерседес. Отойдя от окна, я спустился по лестнице. Я вышел, оставив дверь открытой. На мостике через ров я на мгновение задержался и, посмотрев вниз, увидел, что Пузыри становились все меньше и меньше. Глава тринадцатая. Я сидел в своей машине, смотрел на отобранный у Жака пистолет и думал, это был мой пистолет, который Жак отобрал в свое время у меня. Размышления насчет этого пистолета привели меня к открытию: оказалось, ы в что люди отнимали его у меня всякий раз. Как только у них появлялось это желание, эта мысль и з в и л а меня. Но она же подсказала мне единственный и логический вывод: необходимо иметь еще один. Я вынул из-под сиденья сумочку мисс Лемей и взял из нее крошечный пистолетик л и л и п у т который когда-то ей оставил. Потом, отвернув левую брючину, сунул его. Стволом вниз под носок, натянул носок обратно и поправил брюки. Собираясь закрыть сумочку, я заметил две пары наручников. Я опять задумался, ибо судя по тому, как развивались события, вполне могло кончиться тем, что эти наручники оказались бы на моих собственных руках. Так стоило ли иметь их при себе? Однако с тех пор, как я попал в Амстердам, я уже столько раз шел на риск, что размышлять теперь об опасности было как будто поздновато. Я положил обе пары в левый карман куртки, а ключи в правый. Когда я добрался до старого квартала Амстердама, опять получив свою долю проклятий и угроз со стороны шофёров, которых обгонял по дороге, по улицам уже ползли. Первые тени ранних сумерек. Дождь почти прекратился, но ветер крепчал, покрывая воду в каналах рябью. Я свернул на улицу, где размещался склад. Она была безлюдна, ни машин, ни пешеходов, но только на уровне мостовой, а выше из открытого окна третьего этажа дома. Моргенстерна и Мюгенталлера, облокотившись на подоконник, выглядывал грубоватого вида тип без пиджака, и потому, как он вертел головой в разные стороны, было ясно, что торчит он там вовсе не для того, чтобы наслаждаться вечерним воздухом. Я проехал мимо склада и, остановившись у телефонной будки, позвонил де Графу. Где вас насило? Сразу прокричал тот. И что вы успели сделать? Непрактически да ничего, чтобы вас могло заинтересовать. Никогда еще мои слова так сильно не расходились с истиной. Но теперь я созрел для разговора. Говорите, не сейчас и не в таких условиях, не по телефону. Вы можете сейчас приехать вместе с Ван Гальдером. К Моргенстерну и м ю р г е н т а л ь е р у и там вы будете говорить. Даю слово. Тогда мы немедленно едем. У г р ю м о сказал д е г р а ф Минутку. Приезжайте в простой закрытой машине и оставьте ее в конце улиц. Они поставили часового в одном из окон. Они? Ну, об этом я и хочу поговорить. А часовой? Я его отвлеку. Придумаю что-нибудь. чтобы отвлечь его внимание. Понятно. Деграф помолчал и добавил подчеркнуто: если судить по вашим действиям, то даже страшно подумать, как вы станете его отвлекать.